Глава вторая. Клинки не отступают. Картины прошлого вспыхнули перед глазами кровавым заревом пожара, а в носу защипало от горечи фантомного дыма. В который раз я видела, как горит проклятый лес, а уши вновь заложило от воя умирающих теней. Сердце сжалось от боли и страха за драконов, штурмующих логово крупнейшего бандитского клана в империи и детей, запертых в ловушке железных сот. Тогда змей бросил умирать не только несчастных сирот, которых выкупил в приютах и не успел обучить своему грязному ремеслу, но и тех, кто прошел с ним крещение кровью. Бросил на убой, прикрывая позорное отступление трупами бывших союзников. Время не смогло стереть и вытеснить боль тех страшных событий. Я помнила всё. Слишком ярко, слишком подробно. Впрочем, как и то, что было до этого. Перенесённые страдания и жестокость, с которой змей меня тренировал, чтобы я стала лучшей. Могильный холод проклятого леса и наручники на своих запястьях. Помнила клетку, где он запер меня, когда отказалась убивать по его приказу, и голодных призраков, тянущих ко мне как когтистые лапы. Помнила, как друзья, рискуя всем, притащили отмычки и помогли сбежать. Наше безумное путешествие в верхний город и спесивую рожу Тори Дойра, приказавшего охране избить нас и бросить в казематы за то, что посмели попасться ему на глаза и испортить настроение своими лохмотьями. А еще я помнила генерала Реми. Он защитил нас, не позволил Дойеру, тогда еще блистательному преосвященству на службе Инквизиции, сломать наши жизни. А после взял и поверил тринадцатилетней девчонке, притворяющейся мальчишкой-бродягой. Поверил и вытащил из тьмы. «Вы пожалеете о сегодняшней лжи!» Яростный голос Лесси вырвал из омута воспоминаний, но перед глазами все равно застыл образ раненого, перемазанного кровью и копотью генерала. Он подарил мне шанс на новую жизнь, и все эти годы я жила мечтой, что однажды смогу отплатить ему за доброту. Не позволю Дойру все испортить. Кем я буду, если не справлюсь? Видит лесной бог, мне уже не тринадцать лет. Я стала намного сильнее. Жабейшеству придется признать еще одно поражение. План отработки созрел окончательно, и, не удостоив Морган ответом, я решительно направилась к выходу, кивком позвав за собой друзей. Пока размышляла, к спору присоединились Тиана с Диего, и, судя по их горящим глазам, они только вошли в раж и не прочь продолжить словесный бой но на это нет времени. «Насколько всё плохо?» — сходу уточнил Роджер. Едва мы заняли беседку в саду и накрыли её защитой от прослушки. Жабейшество подкинуло нам дохлого вурдалака. Поморщилось. С его легкой руки древнеэльфийская поэзия стала профильным предметом, влияющим на распределение. «Что?» — Диего подскочил от злости ударив кулаком по столу, отчего тот жалобно затрещал. «Успокойся и не ломай казённое имущество, это не единственная проблема. Из-за нашего провала цветочный факультет впервые обошёл железный». «Нас сокурсники распнут», — мрачно подытожил Роджер. «О да!» — Доер идеально всё просчитал. Испокон веков в самоцветах учились только аристократы. И хоть древний закон отменили, мы с Дианой считались позором курса. С нашим присутствием мирились лишь из-за заслуженно высоких оценок и крепкой дружбы с Роджером и Диего, наследниками древнейших магических родов империи. Если выяснится, что наша четвёрка не только завалила экзамены, но и подставила весь факультет, беды действительно не избежать. И вторая плохая новость. Дойер собирается отправить нас в Кревол», — добавила, наблюдая, как вытягиваются лица друзей. «Это ж шутка!» — опешил Диего. «Что мы там забыли? Мы что, целители? Там же чума! Я утром читал сводку, нашли еще три очага, новая вспышка охватила всю западную границу провинции. Скажу больше, там еще волны тьмы прошли». Теперь все зараженные трупы воскресают и разносят заразу. — Ну, вот ты ответил на главный вопрос. Я невесело усмехнулась. — Будем договариваться с чумными зомби и убеждать их добровольно упокоиться и не нападать на селян. — Нет, но это полный бред! — воскликнул Диего. — Он не имеет права. — Если из Кревола поступил официальный запрос, имеет перебила Тиана. «Только почему-то я уверена, что жабейшество его само же и организовало». «Нужно подать жалобу», — с нажимом произнес Диего. «Я не трус. Если бы мы действительно могли чем-то помочь в Кревеле, поехал бы, не раздумывая. Но там наши навыки ничто. Безумную и кровожадную нечисть убивают, а не ведут с ней переговоры». «Согласен», — кивнул Роджер. «Фактически, Дойер отправляет нас не на практику, а на смерть, но не уверен, что жалоба поможет. Пока официальных документов на распределение у нас нет, а без них жабейшество легко соврет проверяющему, что мы все придумали. Может, он специально соврал про Кревел, чтобы спровоцировать нас?» — предположила Тиана. «Не думаю». «Я отлично чувствую ложь», — покачала головой. «Он не врал и хотел, чтобы мы отправились туда уже завтра». «Но это явный перебор», — возмутился Роджер. «Отчалить до официального распределения? Здесь что-то не то. Я сказала, что нам нужно завершить важные дела, поэтому мы остаёмся». А он намекнул, что если не уедем добровольно, очень пожалеем. «Жабейшество совсем опалаумило?» Тиана удивлённо вскинула брови. «Впрочем, с него останется. Помните, до ранения ректор говорил, что перед объявлением результатов сообщит ещё какую-то важную новость? Может, Дойера хотят выгнать? Вот он и гадит, как в последний раз». «Хм, а это мысль. Жабейшество ведь и попало сюда не совсем честным путём. Его отец...» Бессменный ректор Обсидиана в свое время поддержал Вэйшу и помог протолкнуть закон, позволяющий простолюдинам обучаться в самоцветах. Кроме этого, они с нашим ректором заключили отдельный договор на практику, и раз в месяц мы на три дня перемещались на лекцию в Академию темных искусств, где обучались инквизиторы и некроманты. Для клинков, совмещающих темный и ментальный дар, Это поистине бесценный опыт. Я обожала эти занятия. В отличие от придурошного Тори, его отец весьма благородный маг. Жаль только, что его желание спасти честь семьи и слепая вера в исправление сына привели к столь печальным последствиям. «Ладно, в бездну жабейшества!» — вздохнул Роджер. «Что делать-то будем? Перездавать поэзию бесполезно?» Дружок Дойра нас по-любому завалит. Но можно попытаться на шестерках. Так называли главные предметы курса, за которые можно получить не пять обычных баллов, а шесть. Только сделать это весьма сложно, считай невозможно. Шестерку ставили только за уникальные практические достижения. Но сейчас выбора нет. Мы Шани, «Почти закончили собирать своего голема-разведчика», — задумчиво произнесла Тиана. «Магистр Кейнес обещала добавить нам по полбала к пятеркам, если успеем, но возникла проблема с поставками деталей, и мы не успели получить нужные кристаллы». «Я подключу Марио, свяжемся через него с лесным братством, Дон Савиньон и его морфалы». «Могут достать что угодно». «Отлично! Это уже бал на команду», — оживился Диего. «А мы с Роджером попытаем счастье на ночной арене. За бои со стражей можно получить по целому балу на каждого». «Безумие!» — охнула Тиана. «Мне тоже не нравится эта идея», — нахмурилась я. «И разве туда пускают четвертый курс?» «Прямого запрета нет» ответил Диего. «Просто еще никто из адептов и метиста не бросал вызов стражи так рано». Сражения на ночной арене были одним из любимых развлечений жителей Верхнего города. Но в отличие от боев без правил, популярных среди банд Нижнего города, здесь все происходило весьма культурно. Насмерть не дрались, только до определенного количества касаний или выпавшего из рук оружия. К тому же на арене постоянно дежурили целители, готовые в любой момент оказать помощь бойцам. Травмы, конечно, были. Иногда достаточно тяжелые, ведь дуэлянты использовали не затупленное оружие, а настоящее. Это придавало сражениям зрелищности и огонька, а также приближало к реальному бою. Поэтому арену очень уважали адепты Рубина, боевой академии. Они участвовали в командных дуэлях, начиная с третьего курса, оттачивали мастерство и показывали себя во всей красе. Посмотреть на бои часто приходили командиры элитных подразделений, заодно и присматривали самых перспективных. Адепты Железного факультета и обсидианам пробовали себя на арене значительно позже, после пятого курса и расширенной боевой практики. На что парни рассчитывают сейчас? я даже не представляла. «Шанни, у нас нет выбора», — вздохнул Диего. «Мне самому не хочется тормозить лицом по песку, но для того, чтобы получить дополнительные баллы, не обязательно побеждать. Достаточно продержаться три раунда по три минуты. Тем более там запрещено использовать плетение высшего уровня, так что бить на поражение никто не будет». От стража на арену выходили лучшие из лучших. Иногда к ним присоединялись и драконьи гвардейцы, сильнейшие воины и боевые маги империи. Против них у адептов не было шансов, но в этом и заключался весь смысл. Нельзя стать лучшим, сражаясь с равными или более слабыми противниками. Ночные бои позволяли быстро выявить бреши в защите, и многие приходили на арену вновь и вновь, постоянно работая над ошибками и пытаясь улучшить результаты. «Согласен с Диего», — добавил Роджер. «Травмы можно подлечить, но на арене нас точно не убьют. А вот в Кревеле не уверен, что мы выживем». «Да, там без шансов. Я чувствовала, что в Кревеле нас ждёт смерть, а интуиция меня никогда не подводила. «Другие шестерки заработать нереально», — продолжил Роджер. «Зелье варенье мы знаем на отлично, но за три дня точно не сможем улучшить или создать какое-нибудь новое полезное зелье». Артефакторика за вами». «Можешь не продолжать», — вздохнула, мысленно перебирая варианты. «Я планировала попытать счастье в алхимии, «Не-не-не», — не. Роджер вскинул руки вверх, заранее признавая поражение, «у нас больше шансов за ночь написать эпическую балладу о злобной жабе и перевести ее на древнеэльфийский, чем заработать шестерку по алхимии». «Мы и сотой балла не выбьем сверху», — поддержал его Диего, «а хуже сделать можем. Алхимик-зверюга, уж лучше три раунда бегать по арене, даже если придется удирать от стражи. Он пытался шутить и держать лицо, но я видела, как тяжело друзьям дается этот разговор. Никто не ожидал такой подставы, и шансы выкрутиться совсем мизерные. «Хорошо, пойдемте к логеру, узнаем, когда ближайшие бои, кто в этот раз готов принять вызов». Я сдалась, и первый выскочил из беседки. До кабинета магистра боевых искусств шли молча. Лишь у входа в стальной корпус притормозили и переждали за колоннами, пока оттуда выйдут те, кто договаривался об обычной пересдаче. Не хотели, чтобы о наших планах стало известно раньше времени. Убедившись, что дорога свободна, шустро выскочили из укрытия и понеслись в нужном направлении. На наше счастье, Преподаватель оказался в своем кабинете один и пребывал в хорошем настроении. Попробуем выпросить пропуск на арену. «Доброе утро, магистр!» — почтительно поклонилась. «Тесс! Не ожидал увидеть вашу четверку после экзаменов!» Старый вояка сразу заподозрил неладное и нахмурился, отчего грубый шрам, пересекающий его лоб и правую бровь, стал еще заметнее. Чем могу помочь? Мы хотим бросить вызов страже. Нет, светло-карие глаза Лойгера сверкнули от возмущения. С ума сошли? Вы хорошие бойцы. Но излишняя самоуверенность всегда плохой советчик. Не ожидал от вас подобной глупости. Магистр, это обдуманное и взвешенное решение. «На призовые купились?» — перебил наставник. «Нет, дело не в деньгах», — ответил за меня Диего. «Мы даже не знаем, кто нам будет противостоять». «Не знаете, значит?» — криво усмехнулся Лойгер. «Ну, так я вас обрадую. Четверка Рейвен». Я шумно выдохнула. Пурпурные лилии. Элитное спецподразделение, собранное из выпускников железного факультета. Лучшие менталисты империи, способные за секунду вскипятить мозги противника и взять под контроль сразу несколько десятков сильных магов. Четверка Рейвен считалась сильнейшей среди лилий. У нас нет шансов. Вы покинете арену на носилках. Продолжил Лойгер. Рейвен ждет, что его вызов примет кто-то из Алых или Драконьей гвардии. Хочет размяться перед тем, как отправиться вместе с Мигелем Рэми на переговоры с ним мертвым двором». При упоминании имени генерала сердце пропустило удар. «Однажды я поклялась ему, что стану очень сильной и буду служить дипломатом смерти при Драконьей гвардии». «Нельзя отступать!» Дойер воспользовался отсутствием ректора и сделал древнеэльфийскую поэзию профильным предметом, влияющим на распределение. Честно призналась я. «Что?» Суровое и обычно спокойное лицо магистра вытянулось от удивления. «Это же лекционный курс. По нему всегда выставляли только зачет, без оценки. А нам неожиданно влепили тройки, и шансов на пересдачу нет. Озвучивать свои баллы не принято, но и не запрещено, поэтому я рискнула. Это единственный шанс переубедить Лойгера». «У вас с Тианой точно нет», — согласился магистр. «Он прекрасно знал, что Ойвер никогда не поставит простолюдину даже четверку». Дойер намекнул, что из-за нас в этом году железный факультет рискует проиграть цветочному, добавил Роджер. Арена наш единственный шанс. Других вариантов точно нет, немного подумав, уточнил Логер. Мы, с Тианой, попытаемся закончить своего Голема и выбить еще балл по артефактурике, но. «Если выйдете команда на команду, сможете заработать четыре балла или многочисленные переломы и ментальную контузию», — вздохнул Лойгер. «Рейвен никому не делает поблажек». «Мы это понимаем, но выбора нет», — ответил Диего. «Нет», — согласился Лойгер. «Значит так». Учитывая уровень Рейвен и ее четверки, вам достаточно выстоять один раунд. Я попробую договориться на вариант «два менталиста» и «два мечника» с каждой стороны. Так у вас будет хоть крохотный шанс продержаться.